Нам уже приходилось сталкиваться с подобными случаями. «Еще бы!» — воскликнул я. «Из последних шести эпизодов, которыми я пополнил свои записки, три не содержат ничего беззаконного». «Совершенно верно». «Вы имеете в виду мои попытки обнаружить бумаги Ирен Адлер? Интересный случай с мисс Мэри Сазерленд? И приключения человека...» с рассеченной губой. Не сомневаюсь, что и это дело окажется столь же невинным. — Вы знаете Питерсона посыльного? — Да. — Этот трофей принадлежит ему. — Это его шляпа? — Нет, он нашел ее. Владелец ее неизвестен. Я прошу вас рассматривать эту шляпу не как старую рухлить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 А у меня осталась шляпа незнакомца, потерявшего свой рождественский ужин. — А он не помещал объявление в газете? — Нет. — Как же вы узнаете, кто он? — Только путем размышлений. — Размышлений над этой шляпой? — Конечно. — Вы шутите? Что можно извлечь из этого старого рваного фетра?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 — Я ничего в ней не вижу, — сказал я, возвращая шляпу Шерлоку Холмсу. — Нет, Вотсон, видите. Но не даете себе труда поразмыслить над тем, что видите. Вы слишком робки в своих логических выводах. — Тогда, пожалуйста, скажите, какие же выводы делаете вы?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 Он мажет их помадой и недавно подстригся. Вдобавок я почти уверен, что в доме у него нет газового освещения. Вы, конечно, шутите, Холмс. Ничуть. Неужели даже теперь, когда я все рассказал, вы не понимаете, как я узнал об этом? Считайте меня идиотом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 а в другой — оплывшую свечу. Во всяком случае, от газа не бывает сальных пятен. Вы согласны со мной? — Да, все это очень остроумно, смеясь, — сказал я. — Ну, как вы сами сказали, тут еще нет преступления. Никто не пострадал, разве что человек, потерявший гуся. Значит, вы ломали себе голову. Зря».